Никогда не ставьте понравившуюся мелодию на сигнал вызова смартфона, и уж тем более на будильник. Весь этот приятный эмоциональный фон, что вы испытывали каждый раз, прослушивая любимый трек, может быстро улетучиться, и хуже того, еще совсем недавно восхищавшие вас звуки начнут серьезно раздражать. Поэтому, чтобы лишний раз не лишать себя возможности наслаждаться хорошей музыкой, Я уже давно по утрам просыпаюсь под звуки какой-нибудь безымянной мелодии. В какой-то момент, чтобы хоть как-то немного охладить свою страсть к нашей прелести, я даже подумал о том, что неплохо бы в качестве мелодии звонка или сигнала будильника записать смартфон звук боя гонга с дедовских антикварных часов. Но до этого руки пока не дошли, и мое следующее утро, начавшееся с привычных мне нот, было самым обычным. Хотя нет, вру. Обычным оно было первых полчаса, пока я занимался утренним туалетом и завтраком. А потом я обнаружил на дисплее смартфона пуш-уведомления от банка которая как-то неправдоподобно сообщала о том, что на мой счет зачислен 1 миллион рублей. Вначале я не поверил своим глазам и подумал, что это обычное рекламное сообщение о розыгрыше крупной суммы за открытие очередной кредитной карты или вливание денег в какой-нибудь заурядный инвестиционный счет. Но нет. Мой банковский счет стал действительно семизначным, и количество цифр в нем меньше не становилось, как бы я ни усматривался. Это, наверное, какая-то ошибка. Подумал я и позвонил в банк. Но девушка оператора заверила меня, что ошибки никакой нет, а деньги зачислены на законных основаниях. Поздравляю! Вы стали обладателем приза 1 миллион рублей. У нее был чертовски приятный голос. Это не девушка, а самый настоящий ангел. Акция банка кредитка плюс миллион подарок закончилась вчера. После чего, случайным образом, из числа клиентов, получивших кредитную карту до 25 числа, был выявлен ее победитель. Поздравляю! И действительно. Я оформил в этом финансовом учреждении кредитную карту, что было вызвано непредвиденными тратами на нашу прелесть. И покупка механизма к часам явно выходила за пределы моего бюджета, проделывая в нем большую дыру. Но теперь, в силу неожиданно образовавшегося профицита, о деньгах я уже не думал. Хотя на всякий случай долг по кредитке я закрыл. Раз уж вполне обычное утро сделало день необычным, я решил отпроситься с работы и устроить себе праздник. Буду гулять, решил я, и понеслось. И понеслось так, что к вечеру от миллиона не осталось и следа. А ближе к полуночи я с бокалом вина в руке снова оказался в кресле перед камином. Вся обстановка в комнате была такой же, как и вчера, только месяц в окно не заглядывал. Погода стояла нелетная, и все небесные светила скрывались за облаками. По правде говоря, я никогда особо не верил во все эти акции и лотереи, и даже сейчас когда я стал обладателем приза в миллион рублей, который успел не только получить, но и потратить, я продолжал скептически относиться к розыгрышам, которые проводятся с целью привлечения клиентов. И все равно, где-то в глубине сознания, зудела червоточина от мысли, что это никакое не везение, а деньги поступили на мой банковский счет вследствие чьей-то ошибки. Перепутали клиента, так сказать. Между тем, часы на стене начали отбивать 12 ночи. И услышав звук гонга, я вспомнил, как вчера, точно в это же время и на этом месте, я загадывал желание как раз на миллион рублей. Пожелать что-либо еще в этот раз я не успел. Но правильнее, наверное, будет сказать, что не сообразил, Так как пребывал в легком кавычках опьянение. Да и не надо было мне ничего, или надо, но я забыл, в общем, соображал я тогда туго. Тот день, как известно, выдался необычным, насыщенным, плодотворным, и вечером, креслу перед камином, я не пришел, а приполз. А как в моей руке оказался бокал с мином, я пояснить не могу. Для меня это тоже секрет. Возможно, он тут уже и стоял около кресла. А когда часы завершили свое эксклюзивное аудиооформление комнаты, я обратил внимание на то, что последний удар, как и вчера, получился каким-то незавершенным. После этого появившийся в бою дефект звука на последнем ударе нужно было увязать с исполнением моего желания на миллион. Но вместо этого, негромко икнув, я иронично произнес слух. Что, <как> опять сломались? Ну, ладно, не беда, купим еще один механизм. После этого я допил вино, кое-как поднялся с кресла и вышел из комнаты. Пустой бокал поставил на камин. «Вот ты глупый!» – изрекло кресло, когда звук удаляющихся моих шагов стих совсем. «Механизм он собрался покупать. Почему бы не купить? Не вижу в этом никаких проблем». Слегка запинаясь, не согласился с креслом бокал. А зачем его вообще покупать?» – спросил Камин. «Как зачем?» – удивилось кресло. «Он решил, что механизм сломался. Кто сломался?» понимающий переспросил бокал. «Механизм сломался. Непонятно, что тут вызвало смех, но смеяться стали все. А потом они снова запели. И только часы по своему обыкновению не произнесли ни слова. Станулся в старинных часах механизм, И маятник сонят, и я не слышал. Но странный торговец вернул оптимизм, Bierz swój dolar, i zgromadzmy spieszna, się zdarzyć, być